Глава 72. Отвлекающий маневр. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Молодая криганка нервничала. Процесс праведного возмездия, затеянный отцом, изрядно затягивался. К счастью, у него пока хватало здравого смысла не переходить на второй уровень силы, что несколько затрудняло его пеленгацию анхорами. Опять же, к счастью, дом, в котором сейчас находился отец, располагался довольно далеко от места, где были засечены вспышки магии. Это дает ему некоторую фору по времени, правда, не очень существенную. Если Анхоры, а тем более конклав в полном составе, предпримут или уже предприняли целенаправленный поиск, то они засекут его и по вспышкам первого уровня. Отца же, казалось, это нисколько не волновало. Брэген дал ей хороший совет: скрыться, пока Анхоры её не обнаружили. Прежние Моргана непременно бы им воспользовалась, а нынешнюю, пробудившиеся в ней человеческие чувства, словно якорь приковали к месту, не позволяя поступить так, как требовал рассудок и инстинкт самосохранения. Она понятия не имела, что станет делать, если, а точнее, когда здесь появятся Анхоры. Однако стояла и продолжала нервничать, мысленно торопиться. Что делать? Что делать? Этот вопрос чудился ей даже в завывании не на шутку разыгравшегося ветра, периодически вздымавшего снежные вихри с поверхности сугробов и из крыш. Ни холод, ни ветер, ни мал не волновали Криганку, способную так настроить терморегуляцию своего тела, чтобы ему не был страшен почти никакой мороз. А вот сам этот ветер был, судя по всему, следствием бушевавших в доме напротив э магических бурь. Отрицательная эмагия всегда вызывала природные возмущения, Неизбежный побочный эффект. Не вся энергия воздействовала непосредственно на цель. Как правило, имели место незначительные утечки. При разовом выбросе отрицательной энергии это обходилось без последствий. Но если применение эмагии в одном месте было длительным или многократным, природа реагировала соответственно. Так и здесь. Пока отец не вошел в дом, Погода стояла тихая и солнечная, но через несколько минут после начала расправы она стала портиться. Ещё один фактор, по которому Анхоры могли запеленговать отца, и ещё один повод для её беспокойства. Когда они появятся, ей надо будет немедленно что? Переместиться к нему, схватить его за руку и телепортироваться? Но как он это воспримет? Не произойдёт ли спонтанного выброса отрицательной энергии? которая при телепортации может сотворить анхор знает чего. Маргана прекрасно помнила, что случилось, когда она сбегала от матери и попала под ее энергетический удар. И испытывать нечто подобное вновь не имело ни малейшего желания. А тогда что остается? Вступить в бой с анхорами, но против целого конклава у нее нет шансов. Стоп. А кто сказал, что ей нужно победить? Достаточно будет нанести удар А затем предпринять экстренное отступление. Ненависть между светлыми и тёмными вторыми жила в сердцах и тех, и других с очень давних пор, аж с войны Тринадцати, и периодически выливалась в яростные столкновения или полномасштабные войны. Последних, правда, не было со времён гибели мохенджо дару Но причины для вражды всё равно накапливались. Если этот финт сработает, анхоры устремятся в погоню за ней. Но сработает ли? Это ведь не обык кто, а высшие касты, престолы и господства. Они не позволят даже давнему врагу отвлечь себя от выполнения важной цели, если только, если Моргана не докажет им, что она и есть их цель, а для этого ее удар должен быть э Не успела молодая криганка в подробностях обсосать эту идею, оценив ее плюсы и минусы. Как возникающие в ближайших окрестностях один за другим легкие энергетические всплески известили ее о том, что времени для размышлений у нее уже нет. Прибыли анхоры. Как и говорил Брегин, их было ровно пятнадцать. Весь конклав как один, строго говоря, Моргане следовало бы думать не о шансах на победу, а о том, сумеет ли она выжить, играя с ними в смертоносные пятнашки. Впрочем, молодая не намерена была больше медлить. С каждой новой секунды эта затея представлялась ей все большим безумием. Еще немного, и она вовсе решит отказаться от своего отвлекающего маневра, предпочтя лотерею телепортации вместе с отцом. Так что, лишая себя возможности передумать, она переместилась на дорогу прямо перед выстроившимся рядом анхорами. Те поначалу даже торопели от такой наглости. При общем сходстве с ними вновь прибывшей, явно была криганкой, ее выдавала аура. В голову членов конклава сразу же пришло две мысли. Первая это та самая крыганка, что сняла блок с силы Эмага, а вторая она сошла с ума, ибо в одиночку выступать против пятнадцати доминаторов и престолов было форменным самоубийством. Но первые же слова и действия дерзкой пришельцы напрочь поломали все их теории. Криганка удивленно вскинула брови. Такая представительная делегация и все по мою душу. «Однако! и все же не советую становиться у меня на пути, хуже будет. С этими словами она нанесла сильнейший удар эмагии и дематериализовалась. Удар Анхора, конечно, отразили, хотя такого все таки от Криганки не ожидали. Членам конклава стало ясно, что они в чем то крупно просчитались. Криганка, владеющая эмагией, не укладывалась ни в какие рамки, ведь до сих пор считалось, что вторые, в принципе, к ней не способны. Выходит, она и есть тот самый Эмак. А все рассуждения Логиновой были ошибочными, и он все таки мертв? Впрочем, анхоры сочли, что для размышлений у них будет более удачное время, а сейчас следовало поторопиться, пока не остыл телепортационный след, и весь конклав устремился в погоню за Морганой.